Конец кондуита Хочу заседать Всюду шли собрания, заседания, митинги. Все взрослые занимались политикой. Даже мама была избрана в совет депутатов от дамского кружка. Папа же был товарищем председателя Новой Думы. А Дума ссорилась с советом, и поэтому папа ссорился с мамой. Жажда политической деятельности сжигала меня. Мне тоже хотелось заседать, выступать, выбирать. В это время я получил из Саратова от своего друга Вити Экспромтова письмо. Вити очень увлекательно описывал свой отряд бойскаутов, в котором он состоял. И я решил организовать из гимназистов отряд бойскаутов. Я достал много книг о системе скаутинг, прочел их, и однажды после уроков, пока класс застегивал ранцы, вскарабкался на кафедру и обратился к товарищам с большой речью. «Господа», — ораторствовал я, — «довольно биться на переменах, шпарить в козлы И быть не вместе. Мы должны быть все вместе, то есть соединиться. Давайте сделаем такую компанию, дружную команду такую, ну, кружок. Не будем врать, курить, ругаться. Будем маршировать, устроим клуб, станем заседать, выберем начальника, станем юными разведчиками, бойскаутами. Как, по-вашему, кто хочет стать бойскаутом? Чуть ли не весь класс захотел записаться в скауты. Поднялся нестерпимый гвалт. Пришел Николай Ильич. Узнав, в чем дело, он заявил, что если шум будет продолжаться, то прежде чем записаться в скауты, все окажутся записанными в кондуит.